Приложение третье – заметки на полях. Лечение суставов. При болях в суставах пьют настои и отвары из мелисы лекарственной – 1 к 10 по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Плоды костяники используют в свежем виде, в виде варенья, морса и сушеными. При многих болезнях, в том числе и при болях в суставах помогает ванна и свежей овсяной соломы – 0,5-1 кг. Делают припарки из соломенной овсяной сечки – 30-40 грамм на 1 литр воды. Истолченные семена вишни и ее плодоножки в виде отвара 1 столовая ложка пьют 3-5 раз в день до еды по 2-3 столовые ложки после того, как отварят 15-20 минут в стакане воды. Сельдерей борется с лишним весом. Для профилактики ожирения выпивать перед едой по 2-3 чайные ложки сока сельдерея похочего, но не больше 100 мл в сутки. А если прибавить еще и ложку меда, то сельдерейный сок будет подавлять аппетит. Сок следует каждый раз готовить свежий, подойдут и стебли, и корень, сельдерей натереть на терке, отжать через марлю нужное количество жидкости. Кожные проблемы: при заболеваниях кожи, мокнущей экземе, крапивной лихорадке, кожном зуде Рекомендуют ванны с настоем листьев грецкого ореха. Для этого 400 г листьев грецкого ореха залейте кипятком, настаивайте в течение 15 минут. Процедите. Вылейте настой в ванну, добавьте воды до температуры 38,5 градусов по Цельсию, принимайте ванну 15 минут в течение 6 дней. Обсыпанные лихорадкой губы натирайте кусочками сырого чеснока, затем смачивайте раствором из равных частей уксуса и меда. При туберкулезе кожи смазывайте пораженную кожу свежим соком чистотела. Если нет свежего сока, можно использовать сухую траву. 50 грамм сухого чистотела положите в стеклянную банку и залейте 400 грамм внутреннего свиного несоленого жира. Банку поставьте на водяную баню и кипятите 2 часа. Мазь храните в прохладном месте. Лечебные свойства мелисы. Настойка мелисы регулирует работу желудочно-кишечного тракта, снимая спазмы. Можно принимать при головокружении и головных болях при приеме мелисы несколько снижается кровяное давление, снимаются боли в сердце. Мелиса применяется также для лечения фурункулов и при воспалении десен. Для приготовления отвара 25 грамм сухой травы за партию одним литром кипятка и выдержите 30 минут в закрытой посуде. Принимать по одному стакану три раза в день. При заболеваниях ЖКТ необходимо наполнить стеклянную емкость мелисой залить доверху ее водкой, плотно закрыть крышкой и выставить под прямые солнечные лучи на 7-9 дней. Спустя указанное время жмых отжать и выбросить, а в готовую настойку добавить новую порцию мелиссы и снова выставить на солнце. Эту процедуру проделать 7-10 раз. Употреблять настойку по 10-15 капель на четверть стакана очищенной прохладной воды. Для поджелудочной железы Приготовить отвар из следующих трав – 100 г травы репешок, 100 г зверобоя, 400 г мелисы. Взять одну столовую ложку готового сбора и заварить 1 литром воды в термосе на ночь. При нервном перенапряжении залить 1 литром кипятка 20 г травы мелисы, дать напитку настояться 2 часа. После этого добавить в него мед, шишки хмеля и лимонную цедру. Еще раз все перемешать и поставить смесь вариться на 15 минут на водяную баню, остудить, процедить отвар через марлю или мелкое ситечко и употреблять по одной трети стакана три раза в день. При ушибах и травмах растертые сушеные или свежие листья мелисы с добавлением ложки кипятка смешать до однородной кашицы, после чего приложить к ушибленному месту – это средство значительно снимает болевые ощущения. При болезнях ротовой полости необходимо залить двумя стаканами кипятка 8 чайных ложек измельченной травы мелисы, после чего отставить смесь в теплое место для настаивания. Спустя 2-3 часа процедить жидкость через ситечко. Этим настоем полоскать ротовую полость 3 раза в день по 3-5 минут. От бессонницы для успокоения нервной системы. Для приготовления средства одну часть мелисы необходимо залить 10 частями очищенной воды, после чего проварить всю смесь 15 минут на водяной бане. Принимать средство по одной столовой ложке 4 раза в день перед едой. От тошноты и укачивания. За 30 минут до поездки медленно переживать листик мелисы. Как снизить холестерин? На 1 литр воды понадобится 1 стакан овса. Просеять, промыть и запарить в термосе на ночь в 1 литре кипятка. Утром процедить, выпить натощак перед завтраком. На день отвар в термосе не оставлять, он быстро прокисает. Принимать 10 дней, холестерин снижается в 2 раза. Улучшается цвет лица, выходят соли, песок. Рецепт от стыдной болезни геморрой. Найдите цветок алоэ не моложе 3 лет. Удалите с листа острые края. Тонко срежьте внутреннюю кожицу листика. Сверните трубочкой, сделав из листика свечку длиной 5-6 см и вставьте на ночь в задний проход. Перед процедурой вымойтесь теплой кипяченой водой. За ночь от свечки останется лишь высохшая кожица. Если лист длинный, сделайте 2-3 свечи и храните их до употребления в холодильнике, обернув полиэтиленом. Если болезнь не запущена, эффект почувствуете после 7-10 процедур. Если болезнь запущена, потребуется месяц лечения. При воспалении мочевыделительной системы 30 грамм сухих листьев толокнянки залить 0,5 литра воды, кипятить 5 минут, настоять 30 минут, принимать по 1-2 стакана 3 раза в день. Для укрепления иммунитета. Ешьте гранаты, в них много гормонов, омолаживающих организм, косточки не выбрасывайте, в них очень много целебного масла, которое восстанавливает гормональный баланс, снимает головные боли. Целебный напиток, нормализующий давление и замедляющий деление раковых клеток. Две чайные ложки высушенных зерен граната залейте стаканом кипятка. Настаивайте 20 минут и выпивайте в три приема в промежутках между едой. Можно добавить в напиток одну столовую ложку меда. Нужно сделать золотую баночку по следующему рецепту. 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм инжира, 200 грамм грецких орехов, 200 грамм изюма, 200 грамм меда, лимон. 50 мл коньяка, сухофрукты и лимон с кожурой пропустить через мясорубку, залить смесь медом и коньяком, хранить в холодильнике, принимать по одной столовой ложке перед едой. Если десны кровоточат, одну столовую ложку шалфея сухой травы залейте одним стаканом кипятка, дайте настояться в термосе в течение часа, процедите. Полощите полость рта несколько раз в сутки, десны перестанут кровоточить за неделю. Семена капусты на все времена. При нервном перенапряжении и бессоннице принимайте отвар семян капусты. Залейте одним стаканом кипятка одну чайную ложку семян. Нагревайте 10 минут на малом огне. Снимите, укутайте и дайте 30 минут настояться. Процедите и принимайте по два глотка три раза в день за 30 минут до еды. Целебные растения от простуды. Две столовые ложки цветков липы залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 минут. Пить на ночь по одному-два стакана. Оказывает патогонное, жаропонижающее, бактерицидное, мягчительное, диуретическое и противовоспалительное действие. одну столовую ложку цветков липы, мелколистной, заварить в одном стакане кипятка, настаивать 20 минут, процедить и добавить одну столовую ложку мёда. Пить по одной четверти 1-2 одной стакана, как патогонное средство при простудных заболеваниях. Применение меда усиливает патогонное действие, поэтому настой желательно принимать на ночь. Одну столовую ложку сухих корней лопуха залить двумя стаканами кипятка, настаивать 2 часа. Пить горячим по 1-2 стакана 2-4 раза в день. Применять как патогонное, мочегонное и противовоспалительное средство при простудных заболеваниях. При катаракте. Делают примочки разведенным соком из листьев алоэ древовидного 1 к 10. Внутрь принимают по 1 чайной ложке сока 3 раза в день и закапывают в глаза по 2-3 капли сока. Можно аптечный препарат. Чистый натуральный мед разводят тремя частями кипяченой воды, закапывают по 2-3 капли в глаза 2-3 раза в день. Помогут улучшить зрение лекарственные растения. Глазная трава, светлик, свет очей принимаются при глаукоме, катаракте, блефарите, кератитах и других заболеваниях глаз. Может приниматься при бронхитах, астме, стенокардии, эпилепсии, гастритах, колитах, охриплости голоса. Наружно при диатезе, прыщах, опухолях, панариции. Настой готовят из 1 чайной ложки травы очанки и 1 стакана кипятка, настаивают в тепле 30-40 минут, процеживают через плотную ткань, принимают по 1 треть стакана настоя 3 раза в день за 15-20 минут до еды в течение 2 месяцев. После 10-15 дней перерыва прием настоя продолжают. Настой при болезнях глаз закапывают по 1-2 капли 2 раза в день, делают примочки. Не менее эффективен прием порошка из травы очанки по 1 грамму 3 раза в день до еды. Настой травы, звездчатки, средний макрицы принимают внутрь по 1-2 стакана три раза в день за 15-20 минут до еды и закапывают в глаза 2-3 раза в день. Для приготовления настоя берут две столовые ложки травы, заваривают двумя стаканами кипятка, настаивают в течение 1-2 часов, процеживают через льняную ткань. Порошок из травы чабреца, богородская трава, тимьян ползучий, принимают по одной чайной ложке с медом перед сном для предупреждения катаракты. Рецепт от малокровия. Ягоды черноплодной рябины и яблоки перемолоть на мясорубке. Можно по одному стакану или по 0,5 литра. Перемешать с таким же количеством меда. Съедать по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой. За неделю гемоглобин доводится до нормы. Средство от радикулита. Нужно принимать ванны из-за ромашки. 300 грамм цветков залить 5 литрами кипятка. Настоять 2 часа. Процедить и влить в ванну с водой 34-36 градусов по Цельсию. Принимать ванну через день по 15-20 минут, курс лечения 10-15 ванн. Целебная полынь. Пригодна полынь только майского сбора. 15-20 грамм измельченных листьев настаивать в 0,5 литра водки не менее 24 часов. Во время простуды надо принимать по 2 столовые ложки настойки за 15 минут до еды, а также перед сном. Натёрли ногу? Ускорить заживление волдыря поможет самодельный пластырь. Разбейте сырое яйцо и аккуратно отделите от внутренней стороны скорлупы белую пленку. Влажной стороной наложите ее на волдырь. По мере высыхания она приклеится к больному месту. Делайте процедуру ежедневно. Тонкая пленка, разделяющая слои луковицы, тоже антисептик. Наложите ее на волдырь, закройте марлей и перебинтуйте или зафиксируйте лейкопластырем. Как расстаться с мозолями? Приложить к мозоли на ночь разрезанный вдоль лист столетника – и хорошо завязать. К утру мозоль станет мягкой, и ее легко будет счистить. Завернуть головку чеснока в мокрую ткань и испечь в зале, в духовом шкафу. Затем разрезать поперек. Приложить срезом к мозоли, завязать и оставить на сутки. Как не замерзнуть и как согреться. В холодное время года надо есть горячую пищу и пить горячие напитки. Супы, бульоны, гуляши, пельмени, орехи, зимний рацион питания. Чай с медом, горячий шоколад, Глинтвейн надо пить зимой. В супы добавляйте перец чили, он поможет согреться. С чувством голода, морозы, не выходите на улицу. Чтобы ноги не мерзли, можно сделать в домашних условиях крем. В любой крем для ног добавьте несколько капель эфирного масла, имбирь или шалфей. Нанесите крем на ноги за один час до выхода на улицу, ноги мерзнуть не будут. Если ноги замерзли, то согреть их можно так. Возьмите хлопчато-бумажные носки, намочите водкой или спиртом подошвенную часть носок, наденьте на ноги, сверху шерстяные носки. Это полезно знать. Активированный уголь поможет удалить зубной налет курильщика и кофемана. Механизм прост. Одной или двумя таблетками угля протрите зубы, затем почистите их обычной зубной пастой. Таблетка мягкая и эмаль не поцарапает. Кроме того, активированный уголь укрепит десный и остановит кровотечение, если оно есть. Чтобы прыщик на лице не портил ваш внешний вид, несколько раз в день смазывайте покраснение свежевыжатым лимонным соком. Чтобы сладости не приносили вреда здоровью, старайтесь не смешивать их с другой пищей. Такая смесь не может полноценно перевариваться в желудке, из-за чего в кишечнике возникает процесс брожения, живот вздувается. Сладкое надо есть отдельно от других блюд с интервалом в полтора-два часа, а после того, как поели сладкого, прополощите рот. Средство от усталости. Утомление отражается на лице. Накопившуюся за день усталость вы снимете, если опустите ступни ног в горячую воду с питьевой содой. Через 10 минут промокните ноги и разотрите их куском льда. Народные средства защиты от солнца. Измельчить на мясорубке или в блендере пучок свежих листьев крапивы. Добавить одну чайную ложку мелкой соли, кашицу нанести на лицо и тело, через 5-10 минут смыть. Кожа будет менее восприимчива к солнечным лучам. Защитить кожу от ожога поможет крепко заваренный черный чай. За 30-40 минут перед тем, как отправиться загорать, нужно смазать настоем чая лицо и тело. Залить 70 мл водки, свежую кашицу огурца и настаивать 2 недели. Затем процедить, развести настойку водой 1 к 10 и протирать кожу открытых участков тела перед выходом на солнце. Из свежего куриного яйца взять немного сырого желтка на ладонь и обильно смазать лицо. Когда желток затвердеет, смыть водой с мылом. Масло какао обладает прекрасными защитными свойствами и оберегает кожу от солнечных ожогов. Перед выходом на улицу можно смазать маслом какао лицо и открытые участки кожи. Натуральные шампуни. Горчичный. Развести в двух литрах теплой воды одну столовую ложку горчицы и этим раствором вымыть волосы. Горчица лучше всего подходит для жирных волос. Она устранит сальный блеск, волосы будут не так быстро пачкаться. Кисломолочный. Кисломолочные напитки создают жирную пленку, которая защищает волосы от вредных воздействий окружающей среды. Нужно обильно смочить простоквашей или кефиром волосы, сверху накрыть их полиэтиленом и укутать махровым полотенцем. Через 30 минут волосы тщательно промыть обычной теплой водой, а затем сполоснуть подкисленной водой, соком лимона или уксусом, 1 столовая ложка уксуса на 2 литра воды. Яично-медовый Смешать одно яйцо, одну чайную ложку меда, этот состав втереть в корни и по всей длине волос. Через 30 минут смыть теплой водой. Банановый Банан очистить от кожуры и сделать из него пюре. К пюре добавить яичный желток, сок половинки лимона, и все хорошо перемешать. Этой массой вымыть волосы. Как понизить давление за 5 минут? Это целая линия, она проходит от точки, спрятанной под мочкой уха, до середины ключицы, но не следует ни нажимать на нее, ни массировать, а очень аккуратно поглаживать. Почти незаметное движение сверху вниз, едва касаясь только подушечкой пальца, повторить 10 раз с одной стороны, затем перейти на другую. Бабушкины рецепты. Ногти, пораженные грибком, быстро очистятся, если регулярно наносить на ногтевые пластины смесь 5% йода и свежевыжатого сока лимона, взятых поровну по объему. Для избавления от трещин подошв поместить в стеклянную банку свежее яйцо домашней курицы, залить его, чтобы покрыло 70% уксусной эссенцией и оставить на две недели в темном месте. После этого пленку, в которой останется яйцо, выбросить а белок и желток перемешать с уксусом, добавить 1 столовую ложку топлёного свиного жира, сливочного масла или вазелина, 10 грамм аптечного скипидара и снова тщательно перемешать до получения однородной смеси. После этого подошвы надо подержать 40 минут в теплой сыворотке, а потом обработать трещины приготовленной мазью. Так делать ежедневно до полного их излечения. Для заживления трещин в прямой кишке применять настой календулы. Одну чайную ложку измельченных цветков растения залить 100 мл кипящей воды, настоять 1 час, укутов, А вечером настой подогреть, добавить в него 2 чайные ложки облепихового масла и ввести при помощи спринцовки в прямую кишку. Закрыть анальное отверстие ватным тампоном и спать до утра. Делать так до выздоровления. Даже запущенный геморрой можно убрать. Для этого 12 картофелин среднего размера надо помыть и просушить. После этого одну картофельную натереть на терке и приложить полученную кашицу на 15 минут геморроидальным шишкам. Затем натереть вторую картофельную и повторить процедуру. Менять картофельную кашицу каждые 15 минут до тех пор, пока не израсходуете все 12 картофелин. Уже через несколько часов увидите положительный результат лечения. Можно из кашицы картофелин наделать свечей, заморозить их в морозилке, а затем вводить по одной на ночь в прямую кишку, предварительно смазав конец свечи растительным маслом. Здоровая печень. Чтобы печень была здоровой, ее надо постоянно чистить. Для этого залейте в эмалированную посуду 1 литра воды и 2 литров молока 1 кг неочищенных зерен овса. Доведите до кипения. Проварите 2,5 часа на слабом огне до цвета какао. Затем дайте 2 часа настояться, процедите. Пейте по 150 мл 3 раза в день За 15 минут до еды курс лечения 16 дней усмирить диабет строго соблюдая все правила приготовления и приема вы получите результат льняное семя перемолоть в кофемолке и каждое утро делать такой отвар одну столовую ложку семян залить 0,5 литра воды кипятить 5 минут и настоять 40 минут затем все выпить за 30 минут до еды так делать каждое утро в течение трех месяцев лечение бессмертникам рецепты исцеления При кожных заболеваниях необходимо настоять 10 г цветков бессмертника в 100 г спирта 20%. Время настаивания от 5 до 10 дней в темном теплом месте. Принимать готовую смесь по 15-20 капель, которые развести в 30-50 мл холодной кипяченой или очищенной воды. Продолжительность одного курса лечения от 3 до 4 недель по 3-4 раза в день при дерматозе. Чтобы избавиться от паразитов и дерматоза, необходимо приготовить отвар из бессмертника. Залейте 3 столовые ложки сухой травы с цветками бессмертника одним стаканом теплой кипяченой воды. Накройте плотной крышкой и поставьте смесь на водяную баню на 30 минут, регулярно помешивая. Снимите смесь с плит, охладите в течение 10-15 минут. Процедите через три слоя марли и отожмите оставшееся сырье. Добавьте очищенной воды до исходного объема. Приготовленный таким образом отвар должен храниться не более 2-3 суток. Принимайте отвар по 1-2 стакана 2-3 раза в день за 20 минут до приема пищи. Пить отвар нужно обязательно в теплом виде, поэтому каждый раз подогревайте его на пару в водяной бане. Бессмертник как желчегонное средство. Необходимо смешать 2 части семян кориантера, две части листьев перечной мяты, 3 части листьев трилистника водяного и 4 части цветков песчаного бессмертника. Взять одну большую ложку приготовленного сбора и залить ее двумя стаканами кипятка, после чего дать настояться в теплом месте 20-30 минут. После этого процедить отвар через ситечко или два слоя марли. Принимать отвар по 1-2 стакана 3 раза в день за 40 минут до приема пищи, при прыщах и угревой сыпи. Для приготовления настойки взять 10 грамм цветков бессмертника и залить их 1-2 стакана спирта. Дать настояться в теплом месте одну неделю после чего протирать полученной смесью лицо один раз в день перед сном. Для усиления эффекта после процедуры кожу лица протирать отваром ромашки. Для поддержания сердечного ритма смешать в равных частях сухие плоды калины, рябины, шиповника, боярышника, изюм и курагу. Один стакан сбора залить в термосе одним литром кипятка, настоять ночь. Выпить эту норму в течение дня, курс до нормализации состояния, но не меньше месяца. На ночь залить горсть изюма одним стаканом кипятка и поставить у изголовья кровати. Утром, не вставая с постели, съесть все ягоды и выпить настой. Лечение аритмии. Это средство стабилизирует сердечный ритм, предотвращает приступы аритмии. Смешать в равных частях плоды рябины черноплодной, боярышника, кроваво красного траву хвоща полевого, тысячелистника, ветки амелы белой, цветки василька синего, корневище валерианы лекарственной. Здесь и далее все сухое, измельченное. 2 столовые ложки сбора залить одним стаканом кипятка, настоять под крышкой 30 минут, процедить и пить по одной 2 стакана 2-3 раза в день после еды, курс 10 дней, спустя неделю повторить. Этот настой не только помогает справиться с аритмией, но и снижает давление. Смешать по 3 части листьев барвинка и веток амилы белой, по одной части плодов рябины черноплодной, коры калины, плодов тмина, корневищ, валерианы лекарственной, травы мелисы лекарственной, цветков боярышника, кроваво-красного. Готовить настой, как и предыдущий. Принимать по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день после еды. Курс лечения такой же. Защита от гриппа. Натереть на терке 2 лимона, предварительно удалив косточки. Отдельно измельчить 2 головки чеснока. Все тщательно перемешать. Полученную кашицу залить 1 литром кипяченой воды. Настоять 3 дня в темном месте при комнатной температуре. Процедить и хранить в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке натощак. Убойная сила против простуды. Две головки измельченного чеснока залить 0,5 литра водки, пару дней настаивать, и можно принимать по 40-50 мл каждый вечер до тех пор, пока существует опасность гриппа и простуды. Средство рассчитано на крепкого мужика, так как запах и крепость пейсаховки убойная для вируса. Путь к здоровому горлу. Ларингит. Одну столовую ложку сухой травы мать залить одним стаканом кипятка. Настаивать 30 минут процедить. Пить по четверти стакана 4 раза в день, независимо от еды. Одну столовую ложку корня алтея лекарственного залить одним стаканом кипятка, настаивать один час в термосе, процедить. Здесь и далее использовать для полоскания несколько раз в день до выздоровления. Две чайные ложки плодов аниса залить одним стаканом кипятка, настаивать один час, процедить. Смешать поровну сухие листья малины, траву мать и мачехи, шалфея и просвирника лесного. Три чайные ложки сбора залить одним стаканом кипятка, настаивать, 30 минут процедить. Фарингит. Смешать в равных частях сухие листья шалфея, мяты, корень девесила. И траву тысячелистника, одну чайную ложку сбора залить одним стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить, выпить горячим с медом перед сном. Принимать по 15 капель аптечной настойки эвкалипта с водой 3 раза в день до выздоровления. Ее можно использовать для паровых ингаляций: 20 капель на 1 стакан кипятка, и полосканий: 10 капель на 100 мл теплой воды. Избавление от бронхита. В 0,5 литра молока добавить 0,5 литра воды, довести до кипения, высыпать 1-2 стакана промытого овса, кипятить на малом огне 2 часа, процедить. Получится около 0,5 литра отвара. Хранить его в холодильнике. Вечером ежедневно пить по 150 мл горячего целебного напитка, добавив 1 чайную ложку меда и сливочного масла. Принимать 1 год, и бронхит больше не будет беспокоить. При отложении соли, при болях в плечах, Связанных с отложением солей необходимо тщательно перемешать сырое яйцо с оливковым маслом, уксусом и скипидаром, взятыми по три столовой ложки, последний можно заменить денатуратом, Ранить в холодильнике. Полученным составом раз в день смазывать плечи в течение трех 5 дней. Как правило, становится легче. Общий курс до стабильного улучшения состояния. Коровяк вместо таблеток. Коровяк, царская свеча, дивина, медвежье ухо, диковинка встречается на лугах, по обочинам дорог предпочитают песчаные и каменистые почвы. Заготавливать сырье нужно в период цветения – июль-август. Делать это нужно до обеда, но когда роса высохнет, цветет всего один день, бутон цветет утром, а под вечер рассыпается. Корни заготавливают осенью, хранить в стеклянной емкости, но не больше двух лет. Простуда, грипп, бронхит – одну столовую ложку измельченной сухой травы и цветков один к одному, залить в термосе одним стаканом кипятка, Настоять 30 минут. Процедить, пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс до облегчения состояния. Геморрой. 1-2 стакана измельченных корней коровика залить 1 литром воды. Варить на малом огне 15 минут. Полученный отвар вылить в небольшой таз с теплой водой в соотношении 1 к 1. Использовать для сидячих ванн. Курс до нормализации состояния. Раны и язвы. Смешать измельченные в порошок семена растения со сливочным маслом в соотношении 1 к 2. Хранить в холодильнике. Смазывать мазью пораженные участки кожи. Курс до заживления ран. Чтобы простатит не нагрянул. Помогут простые физические упражнения. Бег на месте с высоко поднятыми коленями. Ходьба по лестнице через одну-две ступеньки. лежа на спине писать цифры от 0 до 10 сначала одной, потом другой ногой. Полезен и салат. Нарезанную зелень петрушки смешать с натертой морковью. Заправить подсолнечным маслом. Съедать раз в день вместо гарнира. Целебный мытник болотный. Перхоть, педикулез. 5 столовых ложек измельченной сухой травы залить одним литром кипятка. Кипятить 15 минут. Настоять 3 часа, процедить. При перхоти отвар легонько втирать в кожу головы на ночь, а также использовать в качестве ополаскивателя после мытья. При педикулезе хорошо смочить голову отваром, затем укутать полиэтиленом и тонким полотенцем, держать один час, после чего вымыть голову шампунем. Тщательно вычесать мертвых вшей, при необходимости повторить через неделю. Курс до полного исчезновения перхоти педикулеза. Порезы, раны, ушибы. Одну чайную ложку травы залить одним стаканом кипятка, настаивать два часа, укутов процедить, смоченной в настое марлей. Промыть открытые раны и порезы или прикладывать к ушибам на несколько минут 2-3 раза в день. Курс до полного заживления ран и ушибов. Внимание! Растение ядовито, строго соблюдать дозировку. При гепатите смешать по одному стакану соков хрена, моркови, свеклы, мела, сок двух лимонов и 30 мл водки. Хранить в холодильнике. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день до еды в течение месяца. Внимание! Сок хрена противопоказан при воспалительных заболеваниях ЖКТ, печени, почек. Крапива от анемии. Смешать в равных частях сухие листья крапивы, двудомной и березы. Две столовые ложки сбора залить полтора стаканами кипятка, настаивать один час, процедить. В готовый остывший настой добавить одну-вторую стакана свежего свекольного сока. Перед этим ему нужно отстояться три часа. Пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс – 2 месяца. Гемогловин придет в норму. Морковный сок укрепит вены. При варикозе для укрепления вен очень полезны овощные соки. Особенно морковный – в сочетании с соком шпината и кашицы из свежих листьев мелисы лекарственной. Для приготовления снадобья смешать 300 мл свежеприготовленного морковного сока, 200 мл сока шпината и 50 г пюре из листьев мелисы. Настаивать в темном месте 1 час, процедить сырьё отжать. пить небольшими глотками в течение дня, курс 1 неделя. Залить 100 мл кипятка, 1 чайную ложку сухих измельченных листьев мелисы. настаивать 20 минут укутов, процедить и смешать настой с равным количеством молочной сыворотки. Пить по 1 третьей стакана 3 раза в день за 30 минут до еды, курс 2 недели. Медовые горчичники. Этот рецепт полезен при лечении ангины. Отжать из измельченного лука 1-2 стакана сока, добавить 2 столовые ложки меда, размешать, пока мед полностью не растворится. Этим составом тщательно, но быстро смазать больное горло. Повторять 2-3 раза в день до выздоровления. Параллельно применять и другое средство. Два горчичника смазать в том же составе и на один час прикрепить к подошвам, обернув шерстяной тканью. Делать так раз в сутки. Если болит живот От болей в животе и изжоги спасет такой рецепт. Промыть небольшой пучок свежих веток малины, залить кипятком, чтобы полностью их покрывал, настаивать один час, процедить, пить по одному стакану три раза в день, курс до улучшения. Настурция в народной медицине. Лечение бронхита. Для приготовления отвара две столовые ложки сухих измельченных стеблей залить одним стаканом горячей воды, кипятить на медленном огне 30 минут, процедить и охладить, довести объем до одного стакана, добавив кипяченой воды, принимать по одной трети стакана три раза в день. Настой из настурции помогает для снижения холестерина, защищает от сердечных болезней, гипертонии. Для приготовления настоя одну столовую ложку сухих листьев настурции залить одним стаканом кипятка, 20 минут настаивать под крышкой, принимать по 1-3 стакана 3 раза в день. В сочетании с листьями крапивы и корневищем лобчатки, настурция используется при выпадении волос, так как ее сок стимулирует деятельность волосяной луковицы. Эффективные рецепты от бабушки. Застарелый кашель. Один стакан темного изюма помыть холодной водой, положить в кастрюльку, добавить 2 столовые ложки воды. Довести до кипения, томить 30 минут, не кипятить, помять. Маленькую луковицу натереть на мелкой терке, отжать сок. Одна чайная ложка лукового сока. Изюмную кашицу отжать через марлю. Полученную жидкость добавить луковый сок. Размешать и выпить на ночь сразу. Тепло укутаться. Предварительно попарить ноги с горчицей. Опоясывающий лишай. Растереть чеснок, добавить воды и этой кашицей смазывать пораженные места несколько раз в день. Рак желудка. Одну столовую ложку бальзама Шостаковского, ванилин, один раз в сутки, через шесть часов после еды, лучше на ночь, проглотить, не запивая ничем. Если уж совсем не могу, можно взять в рот каплю меда. На курс лечения 5 флаконов по 100 миллилитров. Жировики, лимфоузлы, косточки на ногах. Литровую банку наполнить шляпками мухомора красного, промытого и высушенного на полотенце, залить водкой или самогоном. Закрыть и поставить на месяц в темное место, раз в неделю встряхивать, через месяц отжать, процедить через плотную ткань, хранить в холодильнике, жировики протирать, а косточки сначала распарить, а потом растирать по часовой стрелке. Если волосы покидают голову, лысина, взять две столовые ложки коньяка, лимонного сока, касторового масла, смешать и втирать в корни волос или лысину, укутать, держать 4 часа, а можно на ночь. Эффект появится быстро. При снижении слуха за 30 минут до сна очистить два свежих зубчика чеснока. Если плохо слышит одно ухо, то один зубчик. Тщательно растереть и в полученную кашицу добавить 3 капли камфорного масла. Смесь завернуть в марлечку и вставить в ухо, которое плохо слышит. Держать до ощущения жжения, после чего вынуть и выбросить тампон. Курс до получения положительного результата. Чтобы унять насморк, ринит – Растворите в стакане горячей воды одну чайную ложку хозяйственного мыла и немного соли, а затем втягивайте раствор носом и выплевывайте ртом. От насморка и следа не останется. Хроническая ангина излечивается за 2-3 дня, если как можно чаще полоскать горло очищенным керосином. Спина перестанет болеть, если полежать несколько минут на ровно положенных досках. Зеленые грецкие орехи молочной спелости применяют для устранения поликистоза почек и легких, а также инфекционных болезней желудка и печени их пропускают через мясорубку, смешивают поровну по объему с медом настаивают 30 дней в темном месте плотно закупренной стеклянной посуде, а затем принимают по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды. Постоянный прием этого средства облегчает состояние и при кожных болезнях. Сало от натоптышей Если вы страдаете от очень болезненных натоптышей, вечером смешайте в равных объемах старое свиное сало, предварительно очистив его от соли и измельченный чеснок. Нанести смесь ровным слоем на сложенный вдвое бинт и приложить к стопам, которые перед этим 20 минут попарить в горячей воде, а потом насухо вытереть. Прикрыв сало с чесноком-полиэтиленом, укутать стопы шерстяным платком и оставить компресс на ночь. Утром поменять на свежий и вечером снова повторить процедуру. После недели таких процедур натоптыши исчезают. Бузина черная и насморк. Нарвать зонтиков цветов бузины черной, когда только-только цвести начинают. Заварить без нормы и вечером выпить трехсотую кружку этой заварки, а утром еще кружку. Чай получается зеленого цвета, насморк годами не возвращается. Лечение травой манжетки. Трава манжетки укрепляет мочевой пузырь. На один стакан кипяченой воды, одна столовая ложка травы, Процедить и пить в теплом виде три раза в день до еды по одной-второй стакана. Проблемы пройдут. Как одолеть стенокардию? Одолеть стенокардию, грудную жабу и предупредить инфаркт поможет боярышник. На один лечебный курс потребуется один стакан его плодов. Необходимо каждое утро заливать в посуду одним стаканом кипятка по 25 измельченных вместе с косточками ягод, доводить до кипения и варить 7-10 минут на очень слабом огне. После остывания процедить, отжать, довести холодной кипяченой водой количество полученного отвара до первоначального объема жидкости и пить все равными порциями в течение дня. Принимать за 30 минут до еды и так до окончания заготовленных плодов боярышника. От гипертонии. Измельчите в сушеном виде и смешайте 150 грамм почек березы, По 100 грамм плодов сафоры японской, листьев амелы белой и земляники. Залейте 1 столовую ложку смеси 0,5 литра кипятка. Через 1-2 часа процедите. Разделите настой на 3 равных порции и пейте по одной утром, в обед и вечером. За 10-15 минут до еды в течение 3-4 недель. Ежедневно готовьте свежий напиток. Его употребление поможет нормализовать давление, очистит сосуды и уберет сердечную боль. Рецепты из собственного опыта. Сходив раз-другой в аптеку и убедившись, что многое не по карману, невольно обращаешь взор на проверенные народные способы лечения. В природе практически есть лекарства от всех недугов. Например, чтобы восстановить микрофлору кишечника и победить дисбактериоз, нужно употреблять можжевеловую воду. Для этого в 0,5 литра ключевой или очищенной воды разводят 25-30 капель аптечного можжевелового масла и пьют по трети стакана три раза в день за 20 минут до еды. Курс – 2 недели. Тем, кто страдает от язвы желудка и 12 кишки, также помогут растительные средства. Надо измельчить и смешать по объему 3 части травы зверобоя, по одной части корневищ лопчатки, прямостоячей, колгана, и цветков ромашки аптечной, полторы части цветков черемухи и одну часть цветков календулы. Залить двумя столовыми ложками смеси 0,5 литра кипящей воды Настаивать 2 часа, процедить и пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 1-1,5 месяца. Цикорий лечит. Цикорий лечит заболевания печени и желудочно-кишечного тракта. Для приготовления отвара 2 столовые ложки смеси измельченных корней заливают одним стаканом горячей воды, кипятят 30 минут, охлаждают и процеживают. Принимают по 1-3 стакана 3 раза в день перед едой.